кантата Спите, любимые братья, снова родная земля, неколебимые рати движут под стены Кремля. Новый в мире зачатие, зарева красных зарниц. Спите, любимые братья, в свете нетленных гробниц. Солнце золотою печатью стражем стоит у ворот. спите, любимые братия, мимо вас движется ратью к зорям вселенским народ